Глава 27. Неравная битва. Я лежу обездвиженный и совершенно беззащитный перед этой громадиной. Насколько я понимаю, он является стражем данной локации, а также, скорее всего, по совместительству хранителем искомого осколка души бога Руама. Ничего удивительного, что монстр такой сильный. Нет ни единого шанса справиться с ним, как бы я ни старался. Замах. Удар. Из-за беспомощности единственное, что я смог сделать это зажмуриться. Зачем-то слегка приглушённый стук. Я жив? Почему? Дана? Что она здесь делает? А, я понял, это, видимо, сон. Откуда здесь взяться игры в смерти? Ого, а она невероятно быстрая и сильна, нереально сильная. Но раз так, тогда мне остаётся лишь насладиться красотой этого боя. Я лежал и размышлял об этом с блаженной улыбкой на лице как вдруг в моем сознании загромыхал злостный до да боли знакомый голос. «Ты чего разлегся, болван? А ну, живо поднимайся и сражайся! Тебе что, последние мозги отшибли?» «А-а-а! <связывая> Огненный ужас?» — спросил я, все еще не до конца веря в происходящее. Настолько сильно я уже был готов к смерти. «Так это не сон?» «Какой еще сон?» — прокричала она вслух, ударом отбросив стража назад. «Ты долго еще собираешься загорать?» «Так ночь же!» «Глупый человек! Я могла бы и сама справиться с ним, но я не собираюсь делать за тебя всю твою работу. Встал и пошел сражаться, пока я собственноручно тебя не прибила». «Есть!» — отрапортовал я, вскочив на ноги. Я был невероятно воодушевлен. Дракон все-таки не бросил на меня. Не знаю почему, но мне показалось это очень важным. Видимо, она следила за мной с расстояния, и когда мне действительно угрожала серьезная опасность и потребовалась помощь, она появилась помогает мне сражаться в этом неравном бою. Ладно, позже буду благодарить ее. А пока что необходимо расправиться со стражем. Сейчас все его внимание приковано к огненному ужасу. Не думаю, что я смогу нанести ему хоть какой-то значительный урон, а значит, мне следует отвлечь его на себя, чтобы дракон смогла провести смертельную для него атаку. Но если я смогу привлечь его, боюсь, при следующем пропущенном ударе я просто умру» хотя это не столь страшно, если при этом мы успеем убить его и я смогу достать осколок души. Поехали. Я ринулся в атаку со своим пожирателем в надежде, что в крайнем случае успею применить жизнь в займы, но этого не потребовалось. Монстр продолжал меня игнорировать, не сводя своего взгляда с огненного ужаса в облике Даны. Видимо, он обозначил для себя действительно опасного противника, в то время как мои атачки не способны были даже перебить его регенерацию здоровья. Да уж, вот она разница в силе. Несмотря на свои габариты, он двигался достаточно шустро, практически не уступая в скорости дракону, которая сражалась голыми руками. Но даже так я чувствовал, что ее с виду тоненькие ручонки опаснее любого оружия. Она металась вокруг него, и от их ударов друг по другу содрогалась земля. После очередного размена я заметил, что оба слегка ранены, но Пиркх и Лекан потерял в процентном соотношении больше дракона. А значит, всё идёт хорошо, но я не могу просто так стоять в стороне. Поглощение здоровья, резкий рывок вперёд и перед самым существом прыжок вверх на уровень головы. Щелчок пальцев, удар мечом, хлопок приземления. На долю секунды страж потерялся, и этим попыталась воспользоваться дракон, но когда она начала атаку, к тому времени Пирк уже акклимался и собирался блокировать. "Не так быстро", зачем-то крикнул я, применяя на него вскипяя кровь. Он снова, словно бы замешкался, и огненный ужас смогла привести по нему серьёзную атаку, сняв с суммы уже практически треть здоровья. Отлично. Взглянув на неё, я заметил благодарный взгляд, а потом кивком дал понять, что можно повторить атаку. Дракон снова в прыжке ринулась вперёд. Страж пытался уклониться, но я ему не позволил. Гравитация «Постой-ка здесь чуток!» Снова я обратился в никуда. Я тоже рванул на него в атаку. Прыжок, щелчок, серия ударов, пусть и крохи, но польза есть. После очередной атаки дракона у Пиркха осталась половина здоровья. Я использовал уже все, что у меня было, но если так пойдет и дальше, то мы точно победим. На моем лице уже появилась победоносная улыбка, но она оказалась преждевременной. Страж буквально на секунду снова замялся, А после начал выкачивать из окружения какие-то еле заметные для глаза вещества, и с каждым мгновением он становился всё больше и по ощущениям сильнее. А когда я пригляделся к нему повнимательнее, замер. Он полностью восстановил здоровье. Нет. Его стало ещё больше прежнего, а от него самого веет куда более внушающей силой. Казалось, теперь он обладает какой-то аурой. Я вижу, мощь переполняет его. Вот чёрт приехали. Не теряя времени, я мгновенно применил отстранённый разум. Сейчас нет смысла экономить способности. Теперь победа в этом бою снова стала под вопросом. Взметнувшись вверх, я увидел, что страж выкачивал что-то не просто из местности. Внутри стен прятались десятки пирхов, которые служили ему источником силы. Он их умерщвлял, очевидно, что так они принесут ему больше пользы так как им и со мной-то не просто будет справиться, не говоря уж о драконе. Монстр ещё не закончил, но выжрал уже больше половины. Надо ему как-то помешать. А также я заметил, куда именно поглощается выкачанная им жизненная сила. Думаю, туда и стоит ударить. Вернувшись назад, я сразу же мысленно завыл, привлекая внимание огненного ужаса, чтобы показать, где притаилась еда и подпитка для стража. Самому мне не пробить эти стены, но я помню, как дракон без особых усилий пробил не менее твёрдую почву у вулкана, когда доставал этого змея для опытов. Дана дракон сразу же поняла, о чём я. Видимо, она тоже всё видела, как он набирается сил и быстро сообразила, в чём дело. В мгновение ока, настолько быстро, что в какой-то момент мне показалось, будто девушка и вовсе разделилась и появилась одновременно сразу в нескольких местах, она мощными ударами проламывала стены и убивала спрятанных в ней пиркхов. Отлично, но даже так он уже успел достаточно напитаться и стать намного сильнее. Теперь и серьёзно начал переживать. В своих мыслях я пытался донести до нее максимально понятно, куда стоит нанести сильнейший удар, и, думаю, она меня поняла. Мы вновь повторили с ней успешную комбинацию по откату моих способностей. Дракон ринулась на стража, а я в то время, не отставая, применил сразу же два щелчка и хлопок, но монстр словно бы ничего и не почувствовал. Не было ни малейшего замешательства с его стороны. Он просто проигнорировал мои потуги и блокировал атаку огненного ужаса, после чего мгновенно контратаковал ее, нанеся приличный урон. Я заметил, как ее лицо исказила волна боли в перемешку с раздражением. Вот теперь точно беда. Даже огненному ужасу не сдобровать. С такими темпами она просто умрет из-за меня. — Отступай, пока не поздно! — надрываясь, прокричал я вслух. Извини, что оказался бесполезен в этой драке, это пока что не мой уровень, подумал я. Нам его не осилить. Уходи, пожалуйста, я вернусь сюда позже. Глупый человек, раздражаешь, так же вслух ответила она. Так уж и быть, сделаю всё сама, но только в этот раз отойди-ка в сторону, человек. После её слов она начала трансформироваться в свой истинный облик. Огромный огненный дракон, который еле-еле помещался в этом ущелье, не просто внушал страх одним лишь своим видом. Он действительно давил своей мощью и заставлял сжаться от ужаса даже меня, пусть она сейчас и на моей стороне. Я чувствовал её раздражённую злость. Похоже, сейчас будет жарко. Я ещё раз попытался протранслировать свои мысли о том, куда стоит нанести удар, но огненный ужас просто меня проигнорировала и начала полить огнём. Сначала это была просто очень внушающая направленная струя огня, но с каждым мгновением она становилась всё более мощной. В какой-то момент я перестал понимать, это огонь или напор жидкой лавы. От нарастающего жара мне пришлось заслониться рукой, а потом и вовсе в ущелье не осталось ни единого свободного от огня местечка. Всё пылало. Только сейчас я понял, что моё здоровье тоже начало падать. Да меня ж поджарят заживо. Жизнь в займы. Не зная, о чём она думала и задумывала ли всё именно так, но я уже умер. Вернее, умер бы, если бы не моя способность. Я стоял, чувствуя себя угольком, моё здоровье, скорее всего, уже трижды бы опустилось до нижней планки, но оно и не поднималось. И это с учётом того, что огонь не был направлен на меня. Думаю, он вообще не должен был наносить мне урона. Но вот сама местность превратилась в котёл даже каменная порода стен за спиной стража начала плавиться, а огонь всё не утихал, лишь набирая обороты. Что же тут творится? Я перестал что-либо видеть и разбирать. Всё вокруг ярко-красное. Это огонь или мои глаза залило кровь? Не могу разобрать. Дракон продолжал летать ещё какое-то время и в один момент, подняв свою лапу, раздавила словно скорлупу выжженное тело, недавно ещё казавшееся таким грозным и большим пиргха. Но теперь, по сравнению с огненным ужасом, он был беспомощным малышом, который вступил в слишком неравную для него битву. Офигеть! Как же все относительно! Когда все закончилось, у меня оставалось еще немного времени до моей смерти. Я должен был забрать осколок души. На одних лишь волевых я качнулся вперед, чтобы двинуться к трупу стража, но мои ноги не захотели слушаться, а после небольшого усилия подломились, и я упал. Что? Я посмотрел на дракона и увидел слегка печерный взгляд. Расстроена? Может, из-за ярости она не уследила за тем, что я погипаю. Так она всё это время сдерживалась? Но для чего? Чтобы не произошло подобного? Или же хотела, чтобы и я принял участие в драке, хоть для неё это явно было неудобно? А может, хотела, чтобы я прокачался на нём? Хотя это уже не имеет значения. Мне ничего не оставалось, как поднапрячься и руками дотащить себя до трупа. Осколок Необходимо найти его. Я должен. На кону стоят месяцы, а время это то, что я не могу сейчас бесцельно растрачивать. Только не я, напрягаясь и похтяя проползал мимо дракона, который удивлённо стоял и смотрел на мои потуги. Хм, как же это выглядит со стороны? Наверное, как минимум странно. Добравшись до места, где раньше стоял страж этого ущелья, я зарылся в груду пепла. Вот, это и здесь. Я чувствую. Схватив осколок души, я позволил себе расслабиться и улыбнулся. Теперь можно и умереть. Спасибо тебе за помощь, пробормотал я, закрывая глаза. Дракон проводил меня взглядом и взмыл вверх, не проронив ни слова. До встречи.